Глава 41. Неприятный разговор с подругой прерывает звонок в дверь. Я испуганно вскакиваю на ноги. «Думаешь, он и пары часов без тебя прожить не может?» — усмехается Крис. «Да нет. Сиди, я пойду посмотрю, кого там принесло». Тут же слышу хныканье. Похоже, Сашу разбудил звонок. Спешу к нему, беру на ручки. Внутри все колотится от предвкушения встречи отца и сына. Понимаю, что поздно. Уж прости, душечка, не могу, соскучилась. Есения, привет, дорогая. Тоже ворчать будешь, что я припёрлась? Ну что ты, я очень рада. Ага, ещё и ребенка разбудила, ворчит Крис. Ничего страшного. Вместе с Сашей на руках оказываюсь в горячих объятиях Ирины. От неё, как всегда, исходит позитивная энергетика. Мне на самом деле её очень не хватало. Созванивались всего пару раз, в попыхах. То я торопилась, то она. Толком не общались. Я на самом деле ужасно рада ее визиту. «Ты извини, что я не позвонила. Закрутилась. Ну, конечно, дорогая, я и не ждала. Понимала, как ты по сыну соскучилась. Так чего обижаться? Мы бы все равно с тобой на работе увиделись. Только я не утерпела, примчалась. Я, кстати, переехала. Теперь мы совсем близко друг от друга жить будем». Вот и подумала, что хоть на пять минут, но загляну. Никаких пяти минут. Проходи поужиной с нами. Спасибо, не откажусь. Так я тебя разбудила, малыш. Прости, пожалуйста. Пойдешь к тете Ире на ручки? Или забыл меня? Саша вроде и стесняется, но потом сам тянется. Ирина забирает его, а я ставлю на стол еще одну тарелку. Ммм, как вкусно пахнет. Твой кулинарный талант бесподобен, Кристиночка. Спасибо, я к себе пойду устала. Подружка уходит. Иногда у меня ощущение, что она ревнует меня ко всем вокруг. Не только к Давиду, но даже к Ирине. Ну рассказывай, как съездили? Мне на самом деле много чего надо рассказать тебе, вздыхаю. Надеюсь, ты не станешь меня ненавидеть. Тебя? Бог с тобой, Есения, за что? Я много чего скрывала. У всех есть секреты. Ты не должна быть как на ладони для каждого встречного. Я, конечно, умираю от любопытства, но сразу тебе заявляю. Нет ничего, что заставит меня изменить к тебе отношения. Я знаю тебя. Ты хорошая, отзывчивая. Ты меня смущаешь. Нелегко обнажать душу. Открываем бутылку розового вина. Саша быстро засыпает на руках Иры, и она относит его в кроватку. И я начинаю свою исповедь. Как и обещала, Ирина не произносит ни слова упрека. Лишь головой качает. «Бедная девочка, сколько ты пережила! И ведь осталась такой же порядочной, доброй! Спасибо, что не обижаешься за мою ложь! Ты не обязана была делиться со мной сокровенным! Представляю, каково тебе было увидеть призрак из прошлого так внезапно! Ты очень сильная, Есения! Я тобой восхищаюсь! Еще и эта Лена! Она с момента, как вы уехали, в Мегеру злющую превратилась!» Даже тетку свою по склочности переплюнула. Ты держалась с ней очень стойко. Сейчас я понятия не имею, что будет дальше. Насколько я поняла, Давид хочет быть в жизни сына. Да, он так сказал. Это правильно. Думаю, вы найдете общий язык. Эх, растрогала ты меня. Ваша история прямо просится на странице любовного романа. Я раньше их пачками читала. Сейчас на триллеры переключилась». Но чувствую, скоро снова вернусь к романтике. Вскоре Ира ушла. Время позднее, завтра на работу. Теперь она в соседнем дворе живет. Новую квартиру пришлось искать, потому что хозяева старой вернулись неожиданно из-за границы, попросили освободить жилплощадь. Так как выпила несколько бокалов, Ира оставила свою машину возле моего дома. «Завтра зайдет за мной утром и вместе на работу отправимся». «Явилась наша принцесса!» – слышу отпущенное мне в спину язвительное замечание Лены. Она, конечно же, не остыла. Как и предупреждала Ира, буквально исходит ядом. Делаю вид, что не расслышала ее фразу. Иду к себе, занимаю рабочее место. Бумаг скопилось очень много, так что до обеденного перерыва головы не поднимаю. В какой-то момент заглядывает и Валентина Игоревна, требуя какой-то отчет. «Меня не было несколько дней. Откуда я знаю?» Пытаюсь вести себя предельно вежливо. Как-то не ожидала, что первый день на работе станет таким тяжелым. Сразу пришлось в дела окунуться. Даже не знаю, Давид сейчас на месте или еще не приехал. Наверное, и у него завал, так что вряд ли у нас будет время поговорить. Но я надеялась хотя бы увидеть его, встретиться взглядом, пусть на минуту, Почувствовать, что произошедшее между нами в поездке не было миражом. Он был таким заботливым, мягким со мной. Я его таким и не знала. Даже насчет мальчика Пети утешал, отнесся серьезно к накатившим на меня эмоциям. Но, увы, надо вливаться в жесткие будни. Это я тоже отчетливо понимаю. Я в курсе, что тебя не было. За идиотку меня держишь? Этот документ был готов еще до твоего отъезда, рвет и мечет Мегера. Хорошо, я посмотрю, киваю. Не хочу раздувать конфликт из-за ерунды. Давид вызывает меня к себе в кабинет ближе к вечеру. Иду, стараясь скрыть радость, потому что безумно соскучилась. Понимаю, что веду себя как влюбленная школьница. Так нельзя, нужно взять себя в руки. Привет, произношу едва слышно, убедившись, что он один в своем кабинете. Плотно прикрываю за собой дверь. Он ничего не отвечает. Но стоит сделать пару шагов к нему, сам идет навстречу, сгребает в объятия, жадно целует. Словно мы год не виделись, и он безумно истосковался. И я тоже чувствую эту тоску. Что с нами происходит? Дрожу в его объятиях, отвечаю ему со всей страстью. Давид резко отстраняется. Не хватает только наброситься на тебя. Нам точно не нужны сплетни. Тяжело дышит. На лице мука. Я безумно хочу быть с тобой, Есения. У меня рвется такое же признание, но не успеваю озвучить. Раздается стук в дверь. Простите, Давид Ринатович, но срочно нужно подписать эти документы. Как хорошо, что вы еще здесь, а то я уж испугалась, что не застану и придется утром мчаться в аэропорт. Давай сюда, хмурится сильнее. Садится за стол, секретарша подскакивает к нему и ловко раскладывает бумаги. Извините, что помешала. Все нормально. Ты права, это было очень важно подписать. Молодец, что успела. Слушаю их, заведенев. Внутри все дрожит мелко, словно заболеваю. Только что я сгорала в огне. Мне казалось, что одежда душит. Сильное мужское тело окутывало жаром. И в один момент все исчезло. Он уезжает. Я будто попала под ледяной дождь. Как же знакомство с Сашей? Работа важнее? Не получается думать логически. Обида затмевает все. Секретарша уходит, попрощавшись любезно и еще раз извинившись. А я стою, вцепившись пальцами в подоконник. Смотрю в окно. Картинка размытая, нечеткая. Я плачу. «Есения, я собирался тебе сказать. Извини, что получилось вот так». Давид подходит сзади, кладет ладони мне на плечи. «Сколько тебя не будет?» «Послушай, я не могу взять тебя с собой. Там нет никакой инфраструктуры. По сути, пустыня, стройка и больше ничего. Мое присутствие необходимо. Там крупные проблемы с местной властью. Придется все уладить. Тебя я бы еще мог сорвать с места, но для ребенка там точно не подходит ничего. А я понимаю, что ты и так с трудом выдержала разлуку с Сашей. Я пытаюсь мыслить рационально. «Ты не ответил на мой вопрос». Я не знаю, Есения. Может, неделю, может, две. Не могу бросить проект. Там не только мои деньги. Люди разорятся. Будь это только мое дело, послал бы все к чертям. Я подожду, Давид. Ничего страшного. Нужно его успокоить. Я слышу в его голосе отчаяние, и сердце откликается. Да, ужасно обидно снова расставаться. Мы ведь и так потеряли много времени. Но ничего не поделаешь. Я должна принять это, проявить спокойствие. Хотя хочется истерить, капризничать. Хоть такое поведение мне совсем не свойственно. Почему я вечно должна чем-то жертвовать? Я не хочу. Я так мечтала о встрече отца и сына. Всю ночь перед глазами эта сцена мелькала. Спасибо тебе. Ты такая умница, Есения. Не буду скрывать, я боялся, что не поймешь. Обидишься, пошлешь меня куда подальше. ты же не сам это выбрал. Работа есть работа. Обещаю, как только доведу текущие проекты, уволюсь, разворачивает меня к себе, находит мои губы, набрасывается на них. Тебе станет скучно без работы. Не станет, если ты будешь со мной.